Вычеркнешь из памяти — не получится. Пожалуй, Мишечка смог бы сделать её счастливой, и семь лет разницы в возрасте — не такая уж роковая цифра. Вопрос в ином. Обрёл бы он сам счастье рядом с Мариной Гариной? Ответ отрицательный. Показался Тель-Авив, скопище ультрасовременных небоскрёбов и кварталы старых обшарпанных домов.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 «Мармарин», — улыбнулась в ответ Ершова. «Ой», — засуетилась Яэль, — «дедушка ждёт вас. Ари, отнеси, пожалуйста, вещи наверх, ладно?» «Ладно», — добродушно проворчал Ариэль, с удовольствием слушаясь внучку хозяина. «Пойдёмте», — позвала Яэль из тени галереи. «Дедушка с самого утра в кабинете». Марина кивнула, шагая в тень.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 Тут Риховам поднял взгляд. В нём проскальзывали ирония и твёрдость, а затем зрачки потемнели узнаванием. «А, Сара!» — усмешливо воскликнул он, вставая. «Она же Марина, она же мармарина она же Россита! Рад, очень рад. Присаживайтесь, мадемуазель». «Мадам», — прохладно улыбнулась Ершова, занимая плетёное кресло из ротанга. «Поздравляю!»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 11 октября должен быть убит президент Ибрагим Мохаммед альхамди Убийство организуют вице-президент и начальник генштаба Ахмед Хусейн аль премьер Абдул-Азиз абдул член правящего совета военного командования Абдул-Алим, плюс Али абдул ас имеющий в подчинении танковую бригаду и десантников. Исполнит злодеяние головорезы и спрос аудовского племени Аль-Ахмар.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 «Сказали, странно?» «М -м -м. А, ну да», — закивал Котов. «Понимаете, Миша, мой первый опыт ридеризма был очень скромен. Метров десять или даже меньше. Лишь через пару лет я смог взять и расшифровать мысль за восемнадцать километров. А тут сразу столько. Я специально линейкой по карте мерил. Сто тридцать кэме от Гаваны до Вородера. Или стоп. «Миша, а когда вы впервые ощутили в себе силу?» годиков четыре», — улыбнулся я. Вылечил девочку из нашей группы. «А, так вы целитель», — обрадованно затянул мой собеседник и нахмурился. «Ммм, всё равно это ничего не объясняет. Скажите, Миша, вот когда вы лечите, то сильно устаете?» «Ну, года четыре назад выдыхался просто».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 Помню, весной 45-го всю нашу шарашку отправили в Германию за трофеями. Мы собирали брошенную или битую радиотехнику, аппаратуру зенитных ракет «Вассерфаль», радары фрей и «Якдшлос». Добыча была знатная. И вот однажды нам попалась колонна немецких «Опелей», угодивших под бомбёжку.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 Мол, не хочешь слышать, как юная Фрой Лейн кричит, заходится от болей. Ну так поделись энергией со штандартенфюрером СС, и мы ее отпустим. А когда сила в бруны иссякла, его бросили в концлагерь. Кренса ждали побой издевательство и неизбежная топка крематория. Но он встретил Ганса Вайсмюллера. Такого же, как он сам метагома только латентного, не имевшего понятия о своем даре.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 «Помните упражнение по собранности?» «Помню». Я уселся, развалясь, и зажмурился. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Обычно наставник водил меня тренироваться в метро, заставлял сосредотачиваться в толчее, отстраиваясь от мелькания лиц, от отвоя отъезжающих вагонов. «Тяжело», как Гюльчатай говорит.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 М-м, нахмурил я лоб. Что-то вроде сплочённые дружные группы людей, объединённых духовно, м-м, идейно и ещё как-то, и ментально, дополнял Котов, отставляя пустую рюмку, блеснувшую золотым ободком. У вас пока ещё есть время собрать свой греггор из друзей, м-м, или подруг, одарённых силой, для помощи и для защиты.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 Шевелёва поморщилась. Житейские раздумья отталкивали её квасным мещанским оттенкам «Дом — это важно. Но что же теперь? Живота не жалеть, добиваясь вожделенных квадратных метров. Главное в её положении — учиться, учиться и учиться. Стать классным специалистом. Ныне даже хороший невропатолог на расхват, а уж нейрохирург и подавно». «Стану!» — кивнула себе Светлана.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 Обдумано ли оно? Или взбухло на пузырях эмоций? Вот окончит она мет, набьёт первые шишки опыта и разочаруется в своём выборе. Разве так не бывает? Да сплошь и рядом. Шагнув в прохладный подъезд, Шевелёва поднялась на третий и отперла дверь своим ключом. Надеясь, что баба Аня задержалась на даче. Присутствие хозяйки свету напрягало. Остро чувствовалась чуждость стен.